Ближе к обеду я поймала себя на том, что таращусь в окно и осматриваю кустарники, мимо которых мы проезжаем, оцениваю, какие черенки подошли бы для зелья, а какие нет. Есть хочу, жалобно взвыла я. Корзина с едой рядом с тобой, не отвлекай меня, шикнула на меня Малика. Подвинув ближе к себе корзину, я принялась изучать её содержимое. Гора пирожков и пара ватрушек. Откусив кусочек сдобы, я тихонько выплюнула его в руку Пересол Галимой. Как эта партия пирожков прошла мимо нашего носа? И самое страшное, если Малика это попробует, она потом всю дорогу будет голову пеплом посыпать и сокрушаться по поводу того, что обрекла нас всех на голодную смерть. Захлопнув крышку корзинки, я подскочила ко кошечке и закричала: "Жан, нужно срочно остановиться!" Что такое, Раяна? всполошилась подруга. Всё нормально, мне срочно нужно в кустике. соврала я с самым честным выражением лица. Жан, вопрос жизни и смерти. Карета сбавила ход и вскоре совсем остановилась. Натянув наспех ботинки и схватив корзину с пирожками, не давая Малике опомниться, я выскочила наружу, 휘ганув из кареты на землю, даже не откинув подошку. «У Раяна что случилось?» Подскочивший ко мне Этьер выглядел озабоченным. «Это есть нереально!» — прошептала я. «Избавьтесь, пока Малика не узнала, и проверьте остальные корзины». Этьер моментально смекнул что к чему и передал плетёный короб Жанну, подошедшему со спины. «Раяна, сходить с тобой?» Высунувшись в окошко... Малика внимательно с долей подозрения осматривала нашу компанию. "Не, сиди. Чего ножки морозить? Я сам свожу её в ближайшие кусты". Спокойно произнёс Атьер, подхватив меня под руку, поволок в сторону густого леса. Шли мы недолго. Зайдя за ближайшее дерево, мужчина остановился так резко, что я чуть не впечаталась в его спину. Развернувшись, он запустил руку в короткие волосы. "Послушай, Райан". То, что сегодня произошло с утра, я вовсе не хотел тебя обидеть. Я неверно подобрал слова. Моя речь тере звучала как-то сбивчиво. Но, кажется, передо мной в кое-то веки пытаются извиниться. Вот это событие года. По-моему, всё звучало очень даже логично. Пробубнила я лениво, облокатившись о ствол дерева, а внутри потирала ручки. Так приятно, оказывается, когда виноват не ты. Но это вообще редкое событие, когда дело наворотила не моя персона. Да нет же, ну Этьер явно пытался подобрать слова. Довольно об этом. Я царственно махнула на него рукой. Раяна, я хотел сказать совсем другое. Настаивал он на продолжении разговора. Ладно, забыли. Мило улыбнулась я, делая вид, что мне правда всё равно. Давай возвращаться, всё-таки холодно. Нет, погоди. Рыкнуло Тире на эмоциях, силой ударил по столу дерева выше моей головы. Не успела я и моргнуть, как на меня обрушилась лавина снега с ветвей. Его было так много, казалось, что я стала центром нового сугроба. Снег попал мне за шиворот, налип на волосы, даже на ресницы осел. Такого холодного душа я не ожидала. От шока я просто стояла, разинув рот, не в силах даже заорать. А этот гад успел отскочить. Сказалось отличная реакция. Раяна. Голос Этьера сейчас для меня был как красная тряпка для быка. Я не специально, правда, я не хотел. Понимая, что сейчас ему прилетит от ведьмы, опытный маг начал тактическое отступление к карете. Я же замешкалась, вылезая из сугроба, что образовался вокруг меня. Тая снег холодными каплями стекал по шее и спине. Убью вражина, прорычала я, придушу своими же руками. Выскочив, я ринулась на мужчину, но тот оказался куда проворнее и уже маячил впереди у кареты. Ты специально это сделал? Обличиающе взвизгнула я и ткнула на него пальцем. Специально подвёл меня к тому дереву и отвлёк внимание. Неправда. Спрятавшись за более высоким жаном, пробасила Тьер. Это случайность. Я просто хотела объясниться. Сейчас тебе нужно переодеться и обтереть кожу. Нет, вы гляньте. Он ещё и указывает, что мне сейчас нужно делать, но не то ж. Я отрицательно покачала головой. Сейчас мне нужно придушить одного дурака, который решил развлечься за мой счёт. Рояна. Голос Малики звучала забоченно. Ты вся в снегу. А Тьер дела говорит, нужно быстро переодеться. А отомстить ему мы ещё успеем. Рыжая ведьмочка предупреждающе стрельнула в мужчин глазками. Да я извиниться за утро хотел. Я не понимаю, как так случилось. Узвыло Тьер. Жан, ты хоть скажи. Единственное, что я сейчас могу сказать, это что ты неуклюжий идиот. Если бы я действовал так, как ты, то до сих пор был бы холостым и несчастным. Хлопнув брату по плечу, Жан запрыгнул на козлы. У Тьеру ничего не оставалось, как с досадой изыркнув в нашу сторону, последовать за ним. Значит, тёмненькое, будем по-плохому. Услышала я тихо от него. «Знаешь, Раяна, не думаю, что он специально». «Помогай мне переодеться», — прошептала подруга. «Просто когда он рядом с тобой, то он становится каким-то неуклюжим и рассеянным». «Ты еще скажи, что это моя темная магия, так на него действует», — насупилась я. «Ну, скорее ведьминская харизма», — усмехнулась Малика. «Я вот тут заметила, что как-то они с Жаном ведут себя странно». Да нормально они себя ведут. Тут же попыталась переубедить её подругу, а то вдруг корзинка пересоленных пирожков всплывёт. Они вечно по углам о своём, о мужском шепчутся. Всё у них какие-то планы и секреты. Думаешь? Малика с сомнением взглянула на окошко для переговоров с возницей. Думаю, с долей злости подтвердила я. И да, наверное, Этьер не специально это сделал. Просто он неуклюжий медведь. Неудивительно, что он еще не женат. Он же свою невесту угробит по дороге в храм. После чего я показала стенки, за которой сидели мужчины, и язык. А затем завернулась в одеяло и схватила книгу. Это же надо было влюбиться в такого растяпу. Да он же в первую брачную ночь меня на постели либо раздавит, либо мне лоб обо что-нибудь расшибет. Схватив бордюк с водой, я сделала пару глотков. Может, к Жану обратишься со своей икотой? Я лишь махнула рукой, схватила ещё одну корзинку и вынула пирожок. С опаской откусила. Он оказался весьма съедобным. Мы поехали дальше. Я потихоньку остывала, и гнев сходил на нет. Не понимала я этого. Этьерсо Флумье сильный мужчина, бывший военный куратор полевой практики Академии боевого искусства. И вдруг такой растяпа. Не вязало что-то. Но как можно было случайно сделать из меня сугроб? Специально он всё. Только за что? Может, боится, что я его на себе женить хочу? Вот и изводит. Ну, тогда не на ту напал. Я теперь из чистой ведьминской вредности его женой стану. Зевнув, я прикрыла глаза. Карета монотонно раскачивалась, навевая сон. Глубоко вздохнув, я заснула.